Глава двенадцатая. Должен остаться один. Врачи, учителя, носилки, ученики — всё проплывало перед глазами Эйлин, но в голове отпечатались красные глаза Эммы и ровный порез на её шее. Эйлин так и стояла, оцепенев от ужаса. Она не могла пошевелить даже мизинчиком на руке. Учащиеся с презрением смотрели на труп, который погружали на носилки. «Почему они так спокойны? Как будто это обычное дело в Серпентесе!» Перед лицом Эйлин кто-то щелкнул пальцами, выдергивая ее из размышлений. «Ты как?» Мейсон был встревожен. Рядом с ним стояла Трикс и пихала воду с успокоительными, предлагая присесть. Эйлин видела их как будто в замедленной съемке казалось что сама смерть с косой пришла за душой эммы и остановила время своим присутствием я голоса не было во рту пересохло пошли надо увести тебя отсюда мейсон взял ее за локоть и повел из зала когда они вышли на улицу Эйлин стало легче прохладный воздух ударил в лицо отгоняя дурные мысли и красные глаза эммы твой первый труп спросил мейсон да он говорил холодно а в глазах читалась пустота наверняка он уже видел смерть и знал ее очень хорошо чуть ли не лично серпентос теперь закроют элен нахмурилась из за эммы нет конечно возмутилась трикс почему из-за этой ненормальной должны страдать все эйлен удивилась такой реакции да и поведение всех было слишком спокойным ребята дошли до своего корпуса мейсон даже не смотрел в сторону эйлен просто шагал рядом глядя вперед остановившись он кивнул трикс и развернулся собираясь уйти мейсон эйлен окликнула его сама не зная зачем он остановился спасибо неуверенно добавила она мейсон не ответил он возобновил шаг пока мрак не поглотил его полностью трикс взяла эйлен под руку и потащила домой дура дура дура мейсон продолжал повторять одно и то же он дошел до спортивной площадки и сел на идеально постриженный но мокрый газон в голове мелькало много образов бабушка дачный дом пожар Светловолосая девушка, ее улыбка и Эйлин. Тебе нельзя, ты не должен. Мейсон принялся бить себя кулаком по лбу. Он пытался выгнать поток мыслей из своей головы, чтобы образы, терзающие его душу, пропали раз и навсегда. Мейсон устал от этих мучений. Зачем ее приняли в эту школу? Зачем они встретились тем утром, а потом на рассвете? Дурак. кретин как ты мог это допустить он достал из кармана пачку сигарет руки которые и без того тряслись на холоде и вовсе переставали слушаться мейсон вытащил сигарету и минуту пытался прикурить от зажигалки когда наконец это удалось легкие наполнились дымом выдохнув его мейсон почувствовал облегчение простудишься послышался мужской голос это не ник и не дэн мейсон наклонил голову и боковым зрением увидел черный костюм и белые волосы твою мать помощь нужна мягким голосом спросил томас Нужна. свалин на хрен отсюда мейсон сделал самую долгую затяжку в своей жизни какой ты недружелюбный слушай чего тебе надо Он подскочил с земли, выкинув сигарету в центр поля. Мейсон не знал, почему он так реагирует, хотя нет, он все прекрасно понимал. Два платиновых взгляда столкнулись, абсолютно разные парни с одинаковым цветом глаз. Завожу новые знакомства, улыбнулся Том. Заводи их в другом месте. Я видел твой взгляд во время нашего танца, сейлен У Мейсона зазвенело в ушах. У вас что-то было? Не неси бред. Я и новенькая. Глупости. Она не в моем вкусе. Волосы стрёмные, глаза голубые. Мейсон понял, что слишком много говорит и прикусил язык. Я так и понял. Ну тогда меня ничего не останавливает. Томас развернулся, чтобы уйти. И да, Мейсон, чтобы рядом с ней я тебя больше не видел. А ты попробуй мне запретить. Голос стал холодным, как сталь. Не хочу костюм марать. Доброй ночи. Томас удалился с поля. Мейсон продолжал стоять, выдыхая пар. Он злился. Но почему? Из-за Эйлен? Из-за этого напыщенного индюка и его крашеных волос? Не хочет он марать костюм. Пошёл ты. Мейсон достал ещё одну сигарету и закурил. Эйлен плохо спала. Оставалось совсем мало времени до игры и ещё меньше до того, как директор исключит кого-то из Серпентеса. К тому же не давала покоя Эмма с глубоким порезом на шее. Эйлин мотнула головой, чтобы отогнать мысли. Трикс посапывал на своей кровати, Клариса тоже. Вчерашний вечер выдался тяжёлым, и Эйлин хотела провести утро спокойно, встречая рассвет. Ей надоели утренние лучи из окна. На этот раз ей хотелось увидеть солнце первее всех. Одевшись и заварив себе кофе, она вышла на улицу. Стоял сентябрь, но утро встретила минусовой температурой. Эйлин не спеша побрела к своему любимому холмику и лавочке. Она не думала про Мейсона и про его угрозу. Ей просто хотелось отвлечься и провести свой утренний обряд. До рассвета оставалось пять минут. Эйлин дошла до места встречи с солнцем. Оно оказалось пустым. «Отлично!» — подумала она и устроилась с краю. Взяв чашку обеими руками, она направила взгляд в сторону, где скоро должны были появиться лучи рассветного солнца. Перед глазами встала пелена. Подступили слезы. Эйлин не помнила, когда плакала в последний раз, но вчерашняя ситуация выбила ее из колеи. Эйлин потеряла душевное равновесие, и эмоции дали сбой. Первый луч солнца ударил в глаза, и по левой щеке потекла слеза. Кофе так и остался нетронутым. элен никогда до этого не плакала на рассвете. Кто это вообще делает? Утро нужно встречать с улыбкой, а не с мокрыми глазами и пустотой в душе. Позади элен услышала шаги. Она вытерла рукавом толстовки щеки и продолжила смотреть на горизонт. мейсон почему то мне больше не страшно с ним столкнуться наоборот я рада его видеть эйлен непроизвольно улыбнулась после вчерашнего случая она чувствовала себя в безопасности рядом с ним она не понимала до конца почему он так странно себя ведет но ей предстояло разгадать эту загадку доброе утро элли грубый голос резанул по ушам рей эйлен резко обернулась У него был болезненный вид. Шрам на лице превратился в кровавую полосу. Рейдл улыбался одним уголком рта и смотрел на Эйлен хищным взглядом. Стало не по себе. Рей, доброе утро!» Она поднялась со скамейки. Рейдл обошел лавочку и, плюхнувшись на нее, развалился. Как самочувствие перед важным решением директора. Он не переставал улыбаться. Я не волнуюсь, если ты об этом. Эйлен не спускала с него глаз. Какая ты умничка, прилежная, чистая, идеально подходишь серпентесу. Он говорил эти слова так, что хотелось убежать и спрятаться. Мне пора, Рей. Эйлен начала вставать, собираясь уйти. Эли, не бойся меня. Я обычный парень и просто хочу учиться в этой школе, как и все. Он нахмурился. «Ты же меня понимаешь?» «Не бойся. Да этот парень похож на маньяка. Как его не бояться?» «Нет, не понимаю». Эйлин привыкла говорить правду, даже неприятную. «Очень жаль». Он снова улыбнулся и перевел взгляд на горизонт. Эйлин смотрела на Рея еще несколько секунд. Улыбка с его лица спала, и теперь он казался печальным в лучах рассветного солнца. «Почему все в школе не могут быть нормальными?» «Боже, я говорю, как моя мать!» Она сильно зажмурилась и направилась в школу. Уроки прошли незаметно. Эйлин ждала двух часов, чтобы быстрее услышать приговор директора. Весь день был каким-то странным. Ученики волновались из-за предстоящей игры, и она это чувствовала. Их больше заботит честь школы, чем труп Эммы. Возмущалась про себя Эйвен. Стилла была права. Серпентос сгнил изнутри, и об этой гнили знали только те, кто здесь учился. За пределами школы это место казалось идеальным. Лучшие дети, золотая молодёжь, строгие правила — бред. Обычный бред, который сочиняли все вокруг и вешали на уши окружающим. Стилла так и не разговаривала с ней. После второго урока она виновато взглянула на Эйлен и уже хотела подойти, но гадюки что-то зашептали ей, тем самым переключив внимание на себя. Как только поговорю с директором, сразу пойду к стиле. Эйлен не понимала, почему ее считают главной стервой. У нее светлая душа, которая оскверняет это место. Часы показывали половину второго. Эйлен хотела уже направиться к директору, как вдруг ее грубо схватили за локоть. Это был Вилт. Его мертвый взгляд не сулил ничего хорошего. «Ты что делаешь? Отпусти!» Но Вилт лишь сильнее сдавил руку. «Что ты сказала Стилле?» Он почти захлебывался собственной слюной. «Ты о чем? Эллен стала по-настоящему страшна. Топые дуры. Вся ваша шайка. Со мной теперь никто дел не хочет иметь. Тварь!» Он был явно не в себе. И, казалось, вот-вот ударит. Какие-то проблемы. Рядом появился Томас в привычном черном костюме. Эйлин выдохнула, почуяв спасение. Вилтер в ком отпустил ее локоть. Боль начала отступать. Никаких, красавчик, мы просто болтали. Он посмотрел на Тома и с мерзкой улыбкой прошел мимо. Томас смотрел ему вслед, пока Вилт не скрылся за поворотом. Затем он обернулся к Эйлен и взволнованно посмотрел на нее. «Ты как? Он сделал тебе больно?» Томас осматривал ее, боясь притронуться, будто она была хрупким цветком, который мог рассыпаться от одного касания. «Я в норме. Немного напугана, но в порядке». Эйлен продолжала потирать свой локоть. «Тебя нужно показать врачу. Пойдем». «Том, всё хорошо, мне пора к директору». Эйлен подняла сумку с пола и, обойдя его, подошла к лестнице. «Увидимся». «Будь осторожна». Эйлен улыбнулась в ответ и с ещё большей паникой в душе направилась в кабинет мистера Крейна. «Очень странно, но дверь была заперта. Мистер Крейн никогда не опаздывал. Что могло произойти?» «Прошло десять минут». Мимо проходили ученики, но директора и Рейдала среди них Эйлин не увидела. А что, если встречу перенесли из-за игры? Эйлен уже хотела пойти к себе в комнату, как вдруг на лестнице показались двое. Рей шел рядом с мистером Крейном и что-то ему рассказывал. Закралось с хорошее предчувствие. Поднявшись на этаж, он бросил взгляд на Эйлин и улыбнулся. «Простите, мисс Блэк, мы заставили вас ждать. Как это на меня не похоже!» Извинился мистер Крейн и принялся открывать дверь. Рейдл стоял слишком довольный и смотрел в спину мистера Крейна. Эйлен начала переживать еще больше. Ее ладони вспотели, а по спине пробежал холодок. Серпентес был пропитан ядом и желчью, но здесь она нашла друзей. В этом месте она себя чувствовала роднее, чем в собственном доме. И она не хотела уезжать. Беатрикс каждый день спрашивает, как у неё дела, рассказывая смешные истории из своей жизни. Эйлен в группе поддержки и дружит с самым потрясающим капитаном. Она познакомилась с парнем, который относится к ней как к чему-то хрупкому и нежному. Это странно, но в Серпентесе она была счастлива. Зайдя в кабинет, Эйлен почувствовала запах виски. От него защекотало нос и захотелось чихнуть. Рэй прошел к столу мистера Крейна, налил себе воды из графина и устроился в кресло. Он как будто частый гость здесь. Эйлен подошла и села в кресло рядом с Рейделом. Он демонстративно отпил воду из стакана и улыбнулся. Он начинает меня раздражать. «Итак», — начал мистер Крейн. «Мистер Уолт, мисс Блэк». Вы оба довольно хорошие ученики. Вы показали прекрасные результаты за такой короткий срок. Но я должен выбрать лучшего из вас». У Эйлен закружилась голова. Ей не хватало воздуха. Мистер Крейн остановил свой взгляд на столе и завис, о чем-то задумавшись. «Мистер Крейн, вы хотели продолжить», — с улыбкой произнес Рэй. «Да, он вышел из транса». «Так вот, я хотел сказать, что вы оба продолжаете обучение в школе Серпентес». «Что?» — Эйлен округлила глаза. «Но я не понимаю». Зато, кажется, Рэй все понимал, но лишь продолжал улыбаться и пить из стакана. Казалось, там вовсе не вода, а напиток с самым потрясающим вкусом. «Вы прекрасные ученики. Я уверен, что Серпентес...» «Будет рад вам». Мистер Крейн говорил с запинками, задумываясь над каждым словом. «Мы можем идти». Рэй, наконец, поставил свой стакан. «Не смею больше вас задерживать. Скоро начнется игра. Там мы увидимся». Рэйдл встал с места и кивнул мистеру Крейну. Тот ответил тем же жестом. Эйлин с непонимающим взглядом вышла следом. Дверь кабинета закрылась, и Рэй развернулся к Эйлин. «Поздравляю, Эйли». Я же говорил, что мы особенные. Я не понимаю, что здесь непонятного. У каждого из нас есть своя миссия в этой школе. Мы должны чтить свои корни и обязанности. Улыбка исчезла с его лица. О чём ты? Рэй хотел что-то сказать, но на этаж влетела Трикс. Подбежав к ним, она пыталась отдышаться. Эйлин, там Мейсон и Мэтью. Что? Что случилось? Кто-то рассказал Мэтью про Клариссу и Мэйсона. Мэтью взбесился, и они дерутся на школьном дворе. Девушки в ужасе побежали к месту драки, забыв про Рейдала.